Глава вторая. Библейский полёт. В промежутках между батлами жизнь текла неспешно и бессмысленно. Свои лучшие годы вынужденные родственники провели вдали от этих мест и уж точно вдали друг от друга. Дом в безлюдном местечке Большие Грязи 2, на другом от города берегу Волги, Анатоль купил, когда ушёл в отставку в должности генерал-майора МВД ему было чуть за 60, еще многое виделось впереди жена молодая сын школьник мятежная теща жила в другом городе он мечтал построить солидный дом с бассейном и виноградником завести борзых чтобы олеся ходила в шелковом халате и тапочках с меховыми помпонами чтобы увлечение сына самолетно корабельное моделирование превратилось в крепкую профессию с хорошим доходом чтобы по выходным приезжала массажистка и мяло его мощные, слегка подуставшие бока. Но в одночасье всё пошло прахом. Сын Андрюшка, отличник и паинька, в 10 классе влип в грязную историю. Затесался в драку, по окончании которой за гаражами на окраине города остался лежать труп. Как? Где? Андрюшу тоже кто-то молотил ногами по ребрам, месил лицо. Он метелил кого-то в ответ неловкими движениями, спортсменом не был. Но в итоге все разбежались живыми, а его одноклассник Федя Грушев тупо умер. Свидетелей было много. Поскольку Андрюшка оказался единственным лохом в этой компании, то всё как-то удачно повесили на него. И даже папа, генерал-майор в отставке, не мог ничего поделать. К ментовской власти в городе пришёл его давний враг и завистник Сергей Петрович Бурко. У Анатолия, да нет же, не был он тогда Анатолием, так звала его только Батутовна, У Анатолия Ивановича Красавцева с Серёгой Бурко были давние тёрки. Красавцев, очевидно, умнее, талантливее, дипломатичнее, красивее, наконец. Бурковская жена любила его всю жизнь и даже не скрывала этого. Сергей Петрович решил завалить Андрюшку, а заодно и соперника отца. Местные газеты пылали клеймящими заголовками. Телевизионщики сорвались с цепи. Анатолию Ивановичу пришлось расстаться с мечтой о доме с бассейном и борзыми, ибо на откуп Бурко ушли все накопленные сбережения. Дело замяли. Андрюшка заработал нервный срыв. Анатолий закрылся от позора в стареньком доме за Волгой. Жена Олеся села на антидепрессанты и завела любовника. Солнечное небо без единого облачка одномоментно стало свинцово-грозовым, будто над ним завис инопланетный корабль, превышающий размером саму Землю. Единственное, что осталось в силах анатоля сажать виноград. Он увлёкся этим настолько, что пропустил момент, когда Олеся привезла в Большие грязи 2 свою маму. Сначала на лето, чтобы та не парилась в душной городской квартире. Маме было около 80. Крепкая, круглая, вся покрытая сетью морщинок, как индейский вождь, метками и татуировками. Несмотря на возраст, у неё ничего не болело. Не было даже одышки. Так, лёгкая усталость после шестичасового копания огорода. В общем, кобыла с яйцами. Маму все называли Батутовной. Она и сама так представлялась. Хотя по паспорту значилась Пелагея Потаповной оболенской В детстве Палашка, Палашенька, Поленька. Пелагея Потаповна была бунтаркой, по сути. Не признавала начальников, ибо с малолетства командовала сама. Анатолий Иванович был командиром по званию. Его пиющее непослушание тёще вводило его в ступор. Тайну ее странного отчества он узнал в первую брачную с Олеськой ночь. Выяснилось, что Пелагея, будучи уже взрослой замужней дамой, 28 лет, преподавала в школе русский и литературу, возглавляла комсомольскую ячейку, как вдруг в деревню Оболтово приехал цирк. Организации гастролей поручили заниматься именно ей, а потому Потаповна лично выбирала площадку для арены. Ничего более подходящего, чем бывший загон для овец, она не нашла. Загон представлял собой ровную земельную поверхность, отороченную низким, не более полуметра деревянным забором. В притирку к нему находились действующие овечьи кормушки, которые, по мнению начальника животноводческого хозяйства, не должны были помешать цирковому шоу. Артисты приехали рано утром на веселом расписном автобусе. Купол, реквизит и личные вещи подтягивались позже контейнером. палаша Кругленькая и румяная активистка, гроза всех двоечников и хулиганов в оболтовской школе, влюбилась в цирковых сразу и навсегда. Играющие мышцами, пахнущие пудрой и пылью мужчины. Крошечные женщины, которых и сама Палашка могла бы вращать одной рукою над головой. Послушные, одетые в блестящие комбинезоны пудельки с ягодными глазками. О, это был совсем незнакомый мир. Настолько что командный Палашин голос вдруг стал вкратчивым, услужливым, подобострастным. Она даже сыпала вместо «пожалте» сил в упле, как впоследствии Пельцер в знаменитом Захаровском фильме. Артисты смеялись, обнимали ее за плечи, один, самый старший, ущипнул за задницу. «Ух, уточка моя жирненькая, без маслов!» — причмокнул он. Она не знала, как реагировать. В обычной жизни сочла бы это пошлостью и вмазала обидчику по уху. Сейчас же Сальна хихикнула и закрыла вспотевшее лицо ладонями. Три дня Палаша с утра до ночи была с артистами. Расселяла их в местном общежитии, заказывала обеды в школьной столовке, водила в оболотовскую общую баню. Ну и, конечно, ежевечерней сидела на представлениях. Её в силу важности задания даже подменяли на уроках. И, конечно, все цокали ей вслед. Вот, Потаповна, с жонглёрами и дрессировщиками на одной ноге. А сама палашка ловила в небесах своё сердце, когда на батуте выступали четверо гимнастов и Натальюшка. гутоперчивая девочка взлетала так высоко под рваненький, натянутый над загоном купол, что у уточки прерывалось дыхание. о И она делает сальто у всех над головами. Ух! И приземляется мячиком ровнёхонько на сильные мужские руки. Оп! Ух! Оп! Ух! Как же Палашенька ей завидовала! Никогда в жизни не ловили её сильные руки. Не поддерживали, не страховали. Всё приходилось тащить на своём горбу. Даже во сне видела она этот полёт. Это Красно-синее ободранное брезентовое небо. Эти красивые ладони гимнастов в мозолях и тальке. Это платьица, блестящая, неоновая, из той же ткани, что и лифчики у пуделей. Просыпалась и заливала слезами подушку. Никогда не будет у нее такого счастья. Последний вечер перед шоу, когда цирковой начальник вновь щипал ее за гладкие бока, палашка шепнула ему на ухо. Вот бы мне хоть раз попробовать полетать на батуте, чтоб ввысь и меня покачали. Все сделаем, уточка. После представления подходи. Покачаем тебя, поймаем. Палаша не верила. Шепнула об этом своей подруге Верке. Верка шепнула всей остальной деревне. В итоге после шоу зрители остались на своих местах, как ни в чем не бывало. Потаповна этого даже не заметила. Зашла за кулисы, пошушукалась с акробатами, и они, дружно подхватив ее под локти и колени, вынесли на арену в сопровождении бравурного марша. Вновь зажглись рампы, палашку закинули на батут. Она, потеряв твердь под ногами, завизжала и инстинктивно начала натягивать узкую учительскую юбку на колени. «Только чуточку, невысоко, один раз!» — залепетала она. «Не боись, Поленька, дальше небо не улетишь!» Подмигнул ей самый симпатичный гимнаст. Но, видимо, ошибся. Ребята свернули учительницу в клубочек, крикнули «Сгруппируйся!» и, оттолкнув от эластичной поверхности, запустили ввысь. Оп! Умирая от ужаса и автоматного треска рвущейся на пополам юбки, она взлетела и... Ух! плюхнулась на что-то крайне жесткое и каменное, в секунду наградившее ее попу кровавыми синяками. Оп! Не надо этих железных ладоней, не надо поддержек, сама, все сама, пронеслось у нее в голове в момент полета и, ух, снова ее поймали эти ужасные руки-клещи. Хватит! Уже орала палашка вся в слезах, Но ей профессионально поддали под зад, и она вновь, как белка и стрелка против собственной воли, отправилась покорять Вселенную. Стратосфера в виде рваного купола вдруг разъехалась по рыхлому стыковочному шву, и уточка вылетела в открытый космос. Горящей кометой приземлилась она в овечьи ясли, распугав рьяно блеющих баранов и двух крестящихся овчаров. И могла бы явить собою копию рождественского вертепа? если бы не золотая осень, не разбитые в щепки ясли и не оболтово вместо Вифлеема. Впрочем, путеводная звезда над нею горела ярко. И это последнее, что видела Палашка, теряя сознание. Когда она очнулась, цирк уже уехал. Куда? Ей было все равно. Перед Палашкой лапой белоснежного Йетти красовалась ее же гипсовая нога, задранная выше головы. Бока горели так, будто ее пинали всей учительской на школьном собрании. Но больнее всего было чувство стыда. Она не представляла, как посмотрят в глаза своим коллегам и детям. Долго мучиться не пришлось. И те, и другие нарисовались в ее палате на следующий день. На авансцене торжествовал огромный букет георгинов и гладиолусов, и под него пробивалась директор Ольга Михайловна, щипкообразная сухая мелочь с железными связками. Сзади сутулились активисты всех мастей. От главного октябрёнка Дотошкина до комсомольского лидера Усатовой Рэгбер. Уголки губ у всех были напряжённо приподнятые. «Дорогая Пелагея Потуповна!» — сделал отрепетированный шаг вперёд второклассник Дотошкин. «Потаповна, идиот!» — зашикали сзади. Дотошкин, прерванный в развитии мысли, смутился и закашлялся. «Дорогая Пелагея Потаповна!» «Ваш прыжок на батуте!» — начали подсказывать октябрёнку старшие по званию. «На батуте, дурак!» «Показал высокую физическую подготовку!» — шипели сзади. «Высокую физическую подготовку учителей нашей школы, тупица!» Дотошкин замахал руками и заорал, обернувшись к делегации. «Я всё помню!» «Так говори!» — прикрикнула на него усатого Рэгбер. Птороклашка набрал полную грудь воздуха и интонации генсека продекламировал. «Дорогая Пелагея Батутовна!» В палате на миг повисла тишина. А затем все, включая потерпевшую с костяной ногой, взорвались смехом, заставившим дребезжать люстру-грушу на потолке, граненный стакан с кефиром, железную утку-мочеприемник под кроватью и наспех закрепленные в рамах стекла. С тех пор и до конца дней она стала батутовной. Первые годы люди смеялись, злословили за глаза. Но все разговоры о библейском полете о болтовской училке жестко пресекались с директором Ольгой Михайловной. Сухая женщина избавила палашку от оправданий, душевных терзаний и, как впоследствии модно стало говорить, психологической травмы. Да Пелагея не зацикливалась на этой истории. Взлетов и падений ее ждало в жизни столько, Сколько цирковые друзья не напрыгали бы на своем батуте за целый гастрольный сезон?